Глава 18. А работа кипит. 16 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Новороссийский район. Поселок Верхнебаканский. Объект. Вечер. Утром пришли рабочие бригады из Жемчужного и начались работы в тоннеле и на уцелевшем участке правой ветки. Рельсы начали демонтировать у цемзавода, где железнодорожное полотно было в приемлемом состоянии. Этим занималась бригада из Варениковки. Бригады из Прикубанского и Красного принялись за сооружение насыпи вокруг озера Воронки, по, которому, по которой будут прокладываться демонтированные первой бригадой рельсы. Бригада из Свободного приступила к разбору завала у портала снаружи, А бригады из Вольного, Октябрьского, Махновки и хутора имени Сталина все ушли внутрь тоннеля на разбор пробки, образовавшейся в результате противостояния взрывной волны и шедшего навстречу волне поезда. Работа в тоннеле оказалась самой сложной. Требовалось сначала поставить на рельсы и откатить назад, подальше от платформы лифта объекта, четыре более-менее целых полувагона и два хоппера, которые при ударе сошли с рельсов и частично погнулись, а уже после разрезать на куски и удалять железный тромб из нескольких смятых в лепешку вагонов. Рабочие из хутора Вольного, приступившие к расчистке завала снаружи, за день разобрали только третью его часть, и за пробку возьмутся не раньше 19 числа. В тоннеле, чтобы добраться до пробки, потребуется примерно столько же времени. За день четыре бригады... Две по 14, две по 15 человек подняли домкратами, поставили на рельсы и откатили на километр по тоннелю три вагона. А вот на следующие три потребуется два дня минимум, поскольку чем ближе к пробке, тем больше компрессионных повреждений имели вагоны. Последний хоппер был почти невредим, а то, что перед ним, был уже слегка помят. Третий с хвоста поезда полувагон был смят уже не слегка, а четвёртый, пятый и шестой Уже нельзя было просто поставить на рельсы и покатить. Тележки ближних к тромбу трех полувагонов оторвались от рам и уехали вперед. Так передняя тележка второго от тромба полувагона оказалась под первым, примерно посередине, а передняя тележка третьего — на месте задней второго. В общем, на каждый последующий день колхозников ждала работа более тяжелая, нежели в предыдущей. Работали от рассвета и до заката — с часовым перерывом на обед и 10-минутными перекурами с чаем в конце каждого часа. Такой график работы был установлен и действовал со вчерашнего дня, который был полностью посвящен обустройству трудовой армии-содружества в поселке Жемчужном. Сейчас, когда в Верхнебаканском шла ударная работа, в которой были заняты почти все мужчины трудовой армии, в Жемчужном кипела другая работа, Приехавшие с бригадами от каждого колхоза женщины обеспечивали трудовой армии тыл. В «Жемчужном» работали кухня, баня, медпункт, конюшня, готовились склады. Большинство женщин трудовой армии работали сейчас в «Жемчужном». Часть трудилась в самом Верхнебаканском, нося мужчинам воду, готовя чай, оказывая медицинскую помощь при легких производственных травмах. Без таковых, конечно, не обошлось. Трудовая армия Содружества насчитывала 168 человек рабочих, 124 мужика и 44 бабы. Охраняли эту армию 30 искателей. Главного командира над всей этой маленькой армией не было. Командиром был Комитет безопасности, члены которого занимали в трудовой армии разные руководящие должности и действовали согласованно. Комендантам объекта, всего того, что было спрятано под землей, Складов, бункеров, пусковых шахт, связывавших их тоннели и вспомогательных сооружений, стал Иван Кувалда, командир вскрывшего объект отряда, а его помощником и заместителем — лёха Длинный, бывший в отряде вторым после командира. Начальствование над внешней охраной объекта взял на себя Дед Кондрат, представлявший в Комитете безопасности хутор «Красный». Должности коменданта и начальника охраны лагеря в «Жемчужном» комитет возложил на плечи махновца вагона, недолго пробывшего рядовым в отряде кувалды, и дрона, искателя и писателя из Прикубанского. Начальственные должности и командирские звания не ставили комитетчиков в привилегированное положение перед рабочими и рядовыми искателями, а скорее даже наоборот. Кувалда, Длинный, Дед Кондрат, вагон и дрон были везде крайними и отвечали перед содружеством за довольствие и безопасность каждого, кто трудился сейчас в Верхнебаканском и Жемчужном. К вечеру первого дня работ демонтировали 600 метров железнодорожного полотна. Попусту развинтили, где смогли, а где не смогли, там срезали болты и разобрали рельсошпальную решетку. Рельсы отдельно, шпалы отдельно. Поднять и переместить 25-тонный кусок железной дороги целиком, как это делалось при ее укладке, без специальной техники было задачей непосильной, да и просто ненужной. Для прокладки ветки вокруг озера Воронки не потребуется такого количества тяжелых железобетонных шпал, какое требовалось прежде, когда по рельсам ходили настоящие поезда. Достаточно будет третьей части шпал, Как раз у примерно такого их количества после демонтажа рельсов остались целыми крепежные болты. Негодным для прокладки рельсов шпалом применение тоже нашлось. Рабочие из красного их собрали для укрепления насыпи. Ветку от тоннеля до переезда, откуда грузы дальше можно будет отправлять и по железной, и по обычной асфальтированной дорогам, несмотря на местами большой уклон, решили тянуть вдоль юго-восточного берега озера, отступив от воды на 10 метров. Если прокладывать путь по северо-западному берегу, более пологому и ровному, ветка получится на сотню метров длиннее, что увеличит время строительства, а сейчас каждый день на счету. Там, где пройдет ветка, раньше была улица с названием «Железнодорожные дома». Сейчас никаких домов в том месте не было, не было даже фундаментов. Только поросшее сочное муровое поле — от берега озера и дотянувшейся в 300 метрах выше по гладкому склону автодороги А-146. По другую сторону озера, там, где сейчас лежало поле, раньше были улицы Почтовая, Привокзальная, Шкуро, бывшая Свердлова и другие второстепенные. Часть улицы Улагая, бывшей Ленина, от цемзавода и до перекрестка со Шкуро тоже была стерта с карты поселка. Там сейчас был край поля, за которым начиналась полоса руин. К слову, улицу Улагая, заинтересовавшиеся личностью этого самого Улагая колхозники, быстро переименовали в улицу Уебана и также стали называть переезд под военной карте, находившейся в самом начале этой улицы. Переезд на Уебана. Негодные шпалы выложили вдоль берега пологой дугой, укрепив вбитыми в скалу железнодорожными костылями которые без больших усилий добыли на ведущие к цемзаводу ветки с деревянными шпалами. Шпалы там были гнилые и трухлявые, костыли из них извлекались легко. Поначалу у проектировавших строительство ветки товарищей возникла мысль использовать и рельсы с этой ветки, но от мысли этой быстро отказались, по той причине, что рельсы там были короткие, 12,5-метровые, и имели против 25-метровых, что на главной магистрали, ровно в два раза больше стыковых скреплений. А это и дополнительное время на демонтаж, и потом монтаж пути, и неудобство укладки более короткого рельса на совсем непрямой ветке. Да и разбор магистральной рельсошпальной решетки с практически вечными железобетонными шпалами давал нужное количество более удобных для монтирования 25-метровых рельсов. Бригады закончили работу в 7 вечера. К этому времени лошади, пасшиеся весь день на горных полянах близ поселка, были приведены к месту сбора возле переезда на Уебана-Улагая и запряжены в повозке. До лагеря в Жемчужном 12 километров пути, по заставленной ржавыми машинами трассе, которые, к слову, еще предстояло убрать с дороги. Лучше преодолеть этот путь по светлу». Вряд ли, конечно, найдутся настолько отмороженные выродки, что осмелятся напасть на вооруженный до зубов обоз, охраняемый искателями. Но не стоит пренебрегать безопасностью товарищей. Ровно в 19.15 обоз из 20 повозок в сопровождении частью велосипедизированного, частью конного отряда искателей выдвинулся из Верхнебаканского. Но работа на объекте на этом не заканчивалась.